Глава восьмая Невеликая охота была Самоквасову выполнять теперь причуды Флёнушкины. Прихотью считал он внезапное её требование, чтобы уехал он на три дня из Комарова. «Спешным делом ступай, не знай куда, не знай зачем», думалось ему, когда он возвращался в Светелку Ермилы Матвеича. «Что за блажь такая забрела ей в голову? Чем помешал я сбором её?» Чудная, как и есть чудная. А досталось же мне. Заживу теперь с молодой женой. Не стыд будет в людях ее показать. Такую красавицу, такую разумницу. Три дня. Нисколь много времени. Зато после-то, после. А ехать все-таки охоты нет. Просидеть разве в светелке три дня и три ночи? Никому на глаза не показываясь. А иконнику наказать строго настрого, говорил бы всем, что я наспех средился и уехал куда-то. Нельзя. От килейниц ничего не укроется. Пойдут толки до да пересуды, дойдут туда до фленушки. Тогда и не подступайся к ней. На глаза не пустит, станет по-прежнему дело затягивать. Нет, уж видно, ехать, выполнить, что велела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 Медленно вышел из избы и велел сыновьям лошадей закладывать. Не совсем еще обутрила, как Андрей, старший сын Ермила Матвеевича, скакал уж во весь опор с Самоквасовым по торной широкой почтовой дороге. В Язвицах, только что въехали они в деревенскую околицу, встретился Петру Степановичу старый знакомый, Ухарский разудалый емщик Федор Афанасьевич. На водопой коней он вел. И как только завидел Самоквасова, радостно воскликнул ему. «А, ваше степенство! Подобруль-поздоровуль! Давно не видались!» «Здравствуй, Федор Афанасьич! Вылезая из телеги, отвечал на привет его Самоквасов. «Каково поживаешь? Лошадок бы мне!» «Можно!» — молвил ямщик. «Лошади у нас всегда на готове. Много ли потребуется?» Пару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 Будь надежен, в жизни от нас никто не узнает. То-то, смотри, молвил ему Петр Степаныч, ставший возле колодца у водопойной колоды. Ненароком проболтаешься, беда! Кажись бы, теперь и чьей беды-то опасаться нечего, сказал Федор Афанасьев. Тогда мы с тобой от Чепурина удирали, а теперь он на себя все дело принял. Я де сам наперед знал про ту самокрутку.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 И за гарным столом не сидели, и на княжном перу ни пива, ни вина не отведали. Хоть свадьбу-то и уходом сыграли. Да ведь Чепурин покончил ее, как надо, быть следует, честью. Гостей к нему тогда понаехало, и неведомо что. А заправских-то дружек ни вас, ни Семена Петровича и не было. Куда же ты вы отлучились от их нерадости? Примечание. На север и северо-восток от Москвы маложанами а на юге «молодожанами». Называют новобрачных целый год. В Поволжье, особенно за Волгой, «молодожанами» считаются только до первой после брака пасхальной субботы. Горной стол и княжной пир — обеды у новобрачных или у их родителей на другой и третий день после венчания. Конец примечания. «По разным местам разъезжал», сказал Петр Степанович.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 «Лишнего слова от нас и после зимы не проскочит», — молвил феклист. «Да не пора ли гостю и за стол, Фёдоровна? Готово ли все у тебя? Милости просим, гость дорогой, маложданный да много многожеланный. Пожалуйте, наши хлеб-соли откушать», — низко кланяясь, сказала феклистова хозяйка. «Сели за стол, Никитину».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 «Такой бы обедец состряпал вам, каким разве только господина губернатора чествуют, когда его превосходительство на ревизию к нам в город изволит наезжать. А при теперешних наших запасах по поневоле ваше степенство репуда солонину подашь. В этом разе уж не взыщите», — так говорил счастливленной рублевкой Никитин. «Ладно, ладно, спасибо и за то, что сготовил», — сказал феклист Митрич.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 Особенно силен я насчет паштетов, майонеза опять, провансали по моей части. Генералы кушали и с похвалой относились. А здесь только над селянкой, да над подовыми, и сидишь. Распоганы на этот счет городишка, и есть-то путем не умеют. А ты ступай к своему месту, крикнул наконец Фиклист Дмитрич на захмелевшего повара. Гостю отдохнуть пора, а ты лезешь с разговорами.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 Нет звуков в сонном городке. Разве где-нибудь прогудит струна шерстобита. Зашурчит станок лошкаря. Из иных домов глухо доносится тихое, гнусливое пение женских голосов. Все ночную там староверы справляют. Строго, сурово повсюду. Невольный, как птица небесная, песни. Ни веселого задушевного говора. Ни бойких, спорливых разговоров.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 «Исходил весь город и живой души не встретил», — отвечал ему Самоквасов. «Будни» со сладкой потеготой, зевая и набожно крестя разинутый рот, лениво промолвил феклист Митрич. «Кому теперь у нас по улицам шляться? Всяк при своем деле. Кто работает, кто отдыхает. Хашай и до меня доведись. Не стал бы я теперь по улицам шманяться, ежели б ненужное дело».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 «Не бездельный какой-нибудь. Все предели. Маленький мальчишка и тот с утра до ночи ложки ковыряет. Встал, умылся, оделся, Богу помолился, хлебца перекусил и затесличку. Вон те так никоим путным делом не займутся», — примолвил феклист, указывая на большой двухъярусный дом со множеством пристроек, со всех сторон его облепивших и с закрытыми наполовину окнами.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 С руки тут им будет, потаённого ли кого привести, другое ли дельца спроворить по ихнему секту, чего лучше, как на всполье. И овраг рядом, и лес неподалеку. Все как нарочно про них уготовано. Нашему брату церковному смотреть на них так с души воротит. Зачем они это живут? К чему? Только небо коптят. А по в сундуках. жизни то что? Гибель! «Зачем же мать Манефа так широко строится?» — спросил Самоквасов. «Незаконных вещей ведь она не творит». «Широко, значит, жить захотелось», — с усмешкой ответил феклист Митрич. «Навезет с собой целый табор келейниц. Все заведет, как надо быть с киту. Вон и скотный двор ставит, и конный. Часовни особной только нельзя, так внутри келей Маленну заведет. Что ей Манефита?» Денег не заимовать и у самой непочатая куча, и у брата достаточно. С братом-то слышь повздорила, сказал Петр Степаныч. Что же с того, что повздорила? Неважность, молвил феклист. Их не по подолгу не живут. А точно, что было, у них драна грамота. А все из-за вашей самокрутки. Как принял все на себя чапурин, манев и пошла ругаться.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 а теперь и помнить перестали. А много было толков. «Довольно», — ответил фиклист. «Наши-то церковники, то есть, да и староверы, которые из за матерей не больно гораздо стоят. Помирают, бывало, со смеху, а их не статьи люди, особливо келейные. Те на стены лезут, бронятся. Не икалось нечто вам, как они тогда поминки вам загибали. Разве узнали про меня?»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 Ветер не шелохнет. Пряди паутины недвижно висят в чистом, прозрачном воздухе. Клонящиеся к осени солнышко приветливо пригревает высыпавшие на улице толпы горожан. Чинно, степенно, одетые в темно-синие кафтаны и сибирки, с борами на назади, ходом неспешным идут старики и пожилые люди. С удалью во взорах, с отвагой в движениях,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 В лучших нарядах девушки и молодицы расселись под окнами. Рядышком по три да по четыре сидят безмолвные красавицы, ровно в землю врытые. Ни хоровода, ни песен, ни бойких веселых речей. Оброни, Господи, молодицу, а пуще того девицу на выданье громкое слово сказать. Засмеют вольницу, а славят, что смело нарушить давний обычай. И станут зато ее женихи обигать, а мужнюю жену сажитель зачнет поколачивать. Особыми кучками также под оконья к кому-нибудь. Старики попозже собираются и до позднего вечера толкуют про свои дела. Тут и громкие говоры, споры, иной раз до ссоры даже дойдет, но и бронятся чинно, степенно. Холостым много вольнее, с увесистыми палками в руках.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 не с кем в разговор вступить. Пробовал и не один раз пробовал, но ему отвечали сухо, нехотя, поглядывая на него недобрыми глазами. Тоска напала на Петра Степаныча средь чужих людей. Тамимой скукой одиночества, вплоть до ночи пробродил он по городу, а на ночлеге другая беда. Слова охотливый феклист подсел с докучными росказнями, нисколько для гостя любопытными. Рад бы не слушать. Да хозяин урта не зашьешь. Стал отмалчиваться. И то не помогает. Росказни феклиста о городских пользах и выгодах были нескончаемы. На головную боль стал жаловаться самоквасов, думая, что хоть больному-то дадут покой. Не тут-то было. Феклист, а пуще его дородные и сильно к вечеру под влиянием на стоечки разговорившаяся Федоровна.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 Увести бы из скита на новую жизнь, на счастье, на радость, на любовь бесконечную. Целый день еще остается. И зачем она так упорно домогалась, чтобы уехал я на то время, как станет она сражаться? Чем помешал бы я ей? Прихоть, причуда, такой уж нрав. Ни с того ни с сего заберет что-нибудь себе в голову. Тут вынь да положь, те ж девичий обычай. Не сходит с ума фленушка, не сходит она из-за взоров духовных очей у Петра Степаныча. Но его стала чудица ровно живая, раскидался в сонном бреду Петр Степаныч, на высоко взбитой пуховой перине. Призраки стали являться ему. И все фленушка одна только фленушка, но не такова, какую прежде обычно бывала: не затейница веселых проказ, не бойкая, насмешливая причудница.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 Петр Степанович на отрез отказался. Пуще всего тому дивился фиклист, что, выпив две чашки чаю, Петр Степанович не согласился позавтракать: ни жареные в сметане белые грибы, ни копченая сёмга, ни сочный уральский балык, ни сделанный самой Федоровной на славу, жирный варенец, ни стрипня того повара, что лакомил когда-то командиров, не соблазнили его. Много фиклист за гостем ухаживал.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 Житие бо се сон и сень, и всу и мятится всяк земнородный. Ровно ножом полоснуло по сердцу Петра Степаныча. Что это? Надгробная песня? Песня слез и печали, тревожно замутилась у него на мыслях. не счастливую жизнь они напевают мне. Горе, печали, могилу. Еле умирать. Жизни веселой, богатой ей надо. И я дам ей такую жизнь, дам полное довольство, дам ей богатство, почет. а Аще и весь мир приобрящий мы тогда в гроб вселимся, иди же куп на цариже и убозии, доносится пение келейниц. О, будь вы прокляты! вскрикнул Петр Степаныч. И смущенный, в тревожном смятенье, медленным шагом пошел он на те голоса. Нехотя идет. Будто тайной, непонятной силой тянет его туда. Суета, сон и сень. Во гроб вселимся, раздается в ушах его. Страх осетил рассудок и все помышления его. Невенчальных желиков, ликов, Неудалых, веселых песен ждать ему на могилах. Но это и в голову ему не приходит. Идет на голоса, и вот видит. В дальнем староверском участке Над свежей, дерном, еще не покрытой могилой, скидские черницы стоят. На могиле чайная чашка с медом, кацея с дымящимся ладаном. Справляют канон. «По ком бы это?» — подумал Петр Степанович. И слышит. «Рабе Божией, приставлющейся сестре нашей, на Филагрии, вечная память». «Что за Филагрия такая?» — думает Смоквасов. Кончили матери службу обусопшей, а Петр Степаныч все на том же месте, в раздумье стоит. Сон и сень, сон и сень, в суе метется всяк земнородный. Что это за филагрия? Никакой филагрии до той поры он не знал, даже имени такого не слышал. А теперь с ума оно не сходит». Черные думы в конец обуяли его.